Глава тридцать шестая. Я провела в Новелларлиане еще четыре дня, и дни эти были весьма насыщенными. Каждое утро начиналось с изучения магических ритуалов Вуду, способов привлечения духов Лаа, их имен, примет и, так сказать, сфера ответственности. Понятно, что менее всего меня интересовал вопрос создания пресловутых кукол. Это уровень для людей, лишённых магических способностей. Мне же нужно будет отследить моих противников, понять, чем они способны воспользоваться и как этому противодействовать. И я не собиралась отказываться ни от одного из доступных мне путей. У меня создалось впечатление, что Мария ещё и немножко отрабатывала на мне методики преподавания, против чего я немало не возражала. Пока от меня не требуют написания курсовых работ или сдачи экзаменов, я готова даже послужить учебным пособием. Неожиданно сложным вопросом для школы оказалась библиотека. То есть, понятно, что учебников, методичек, пособий и прочей необходимой макулатуры было вполне достаточно. Мы с Мари, сопровождаемые метром Дюмон-Маршаном, бросили взгляд на общедоступное хранилище. и внимательно смотрели хранилище закрытое, где были справочники по боевым заклинаниям и прочая не менее опасная литература. Я изучила защитный заклинание на двери закрытого хранилища и сказала, повернувшись к ректору: "Знаешь, от студентов нужно ждать любой подлости, поэтому я бы добавила к защите кое-что из моих личных разработок. Я тебе напишу формулы и рисунок плетения сегодня вечером". Спасибо, кивнул он. Третье хранилище смотреть пойдёте? А что там у тебя? Да то, что, в принципе, лучше бы жечь, до да рука не поднимается. Ну, например, страницы из дневника Герберта Аурильяксского, письма Родрика Железнобокова его третьей жене. Это которой, Гертруде де Мельи, перебила его мадам Лаво? Да, уж представляю себе их переписку. Самый жестокий из известных королей и мощная чёрная ведьма. Эбр. Ну и парочка. Вот эту переписку я бы определённо сожгла. А я бы не стала, возразила я. Неизвестно, какие неприятные эффекты это бы повлекло за собой. Кои какие ведьминские чары не выдыхаются из-за 1000 лет. Тоже верно, согласилась она. Смотреть не пойдём. Итак, понятно, что вход в особое хранилище нужно зачаровывать дополнительно. Я тоже добавлю пару замков. Слушай, а кто же у тебя в такое хранилище будет иметь доступ? Ну, я сам, деканы, некоторые из старших преподавателей, глава магического совета Луизианы, да и хватит, наверное. Минуточку, а хранитель? Хранитель? Вот тема. Об этом я не подумал. Библиотекари у нас без магии, только с даром. С каким? заинтересовалась я. Девушка. Матильда Олири, полугномка. Она может, взяв в руки книгу, определить, не испорчена ли она. Ну, то есть, не вырваны ли страницы или там надписи какие-то, сама понимаешь. Для учебного заведения этот талант весьма полезный. Полезный, но недостаточный для библиотеки магической школы, покачала головой Мари, а второй. Второй библиотекарь чистокровный человек, но его отцом был вокау, то есть шаман, говорящий с духами одного небольшого племени краснокожих, Каниви, так его зовут. Находит любую книгу по известному содержанию, имени автора или внешним приметам. И тоже весьма полезно, но недостаточно. Слушай, Калавиния, Мари внезапно повернулась ко мне. А давай посоветуемся с твоим жильем. Хмыкнув, я достала из кармана жилета небольшой блокнот в коричневом кожаном переплёте и положила на стол. Блокнот немедленно увеличился в размерах до солидного тома. На обложке распахнулись горящие синим глаза, прорезался тонкогубый рот, и скрипучий голос сказал: "Ну наконец-то. У тебя в кармане опять пахнет табаком. Итак, сказала я, не обращая внимания на его претензии. Жиль это метер Сивильён Димон Маршан, ректор магической школы Новель Орлеана. С мадам Марило вот ты уже знаком. Метер это Женуаль, Жнуиль. Или книга мудрости, разумный артефакт в настоящее время зачислен консультантом в библиотеку Академии магии Лютеции. э, -э очень приятно произнёс Сансон. Такое впечатление, что он искал и не находил у собеседника руку для рукопожатия. Жиль, разумеется, долго рыскал на системы охраны и сигнализации, установленной в библиотеке, пока я наконец не щёлкнула в тихоря по кожаному переплёту и не шепнула тихонько: "Прекращай выпендриваться. Это друзья, и им надо помогать, а не издеваться". Тогда мой карманный арракул потребовал предоставить ему сотрудников библиотеки. Долго расспрашивал их, проверял действие дара у каждого. Оба с первого опасливого от него стронились, но потом совершенно освоились и даже задавали на перебой какие-то свои специфические библиотечные вопросы: не то о цифровых кодах, не то об устройстве картотеки. В общем, так. резюмировала уже ли после повторного экскурса по всем хранилищам, включая запретное. Книги здесь собраны, что называется, сбора по сосенке, и никакого вальтаура пока не образовалось. Чего не образовалось, изумился Сансон. Ну, конечно, это меня уже полтора месяца натаскивает в древнем языке Дроу, а ректор школы пока в этом смысле нем. И я расшифровала понятие Вольтаура это как бы сообщество, некое единство неодушевлённых или частично одушевлённых магических предметов, коим относятся и книги. В старых библиотеках очень мощный вольтаура, которые сами себя охраняют, подталкивают правильных читателей к полкам, помогают хранителям. А был случай в библиотеке магического совета, туда забрался вор за определённой книгой. Ивор был неслабым магом и амулетами овешался, как собака блохами, только ничего не помогло, когда ему на макушку приземлился том гномьих хроник в переплёте, окованном серебром. С камушками пискнула девушка полугномка, глаза её горели восторгом. Ах, как же, конечно, с камушками, в гноме же том, одних рубинов полкило, наверное, было. Красиво, улыбнулась Мари. Но у нас здесь этого пока нет, правильно? Правильно, согласился Жиль. Я считаю, нужно попробовать в роли хранителя библиотеки какого-нибудь духа. Конечно, до хранителя Либера ему не скоро удастся дорасти, но будет развиваться вместе с библиотекой. Я повернулась к мадам Лаво. Как насчёт одного из духов Лаа? А ему нужно будет создавать телесное воплощение, спросила она, сдвинув брови и что-то явно прикидывая. Думаю, Нет, оно только мешать будет. Вон его телесное воплощение. Жиль кивнул в сторону обоих библиотекарей. Хорошо. Мари потёрла переносицу пальцем, потом, решившись, повернулась ко мне. Дамбл, я полагаю, поможешь? Конечно, кивнула я. Дамбл, дух принимающий обычный вид огромной змеи, покровительствует всем слабым и беспомощным. маленьким детям, инвалидам, безумцам, но он же символизирует мудрость и разум. Самое то для библиотеки. Вот теперь я побывала дома у мадам Лаво, правда, не в гостях, а исключительно по делу. Квадратный зал был большим настолько, что в углах его царила полная тьма, немало не разгоняемая светом семиразноцветных свечей, расставленных в лучах звезды вычерченной залой. Каждая из цветных свечей отвечала за свое, так сказать, направление: белая за чистоту намерений, светло-зеленая за удачу, черная открывала путь духу и так далее. Перед началом обряда помощники Мари, давать им на кожах парня, человек идру, часа два тренировали меня выстукивать на барабане нужный ритм. Да какое там тренировали, дрессировали как зайца циркового. Но зато к полуночи я ходила, говорила и даже жевала в этом ритме. Сама Мари взяла четвёртый барабан, самый маленький, но особо звонкий, а Ната и выводила мелодию голосом и ритмом. Мы только поддерживали. Барабаны то гремели, то отбивали ритм совсем тихо, на грани слышимости. Я следовала за ведущим Баула С самым маленьким барабаном, словно дым за сквозняком. В центре семилучевой звезды горел небольшой костёр из сложенных особым образом стеблей ароматических трав, веток дуба и ивы, мешочков с пряностями, амбры и ладаном. Дым над ним всё сгущался, и в какой-то момент сложился в силуэт змея. Его зелёные глаза горели едва ли не ярче пламени костра. Мариза говорила. Барабаны теперь звучали совсем тихо, еле слышным фоном. Наконец она вынула из-под барабана книгу в белом переплёте, раскрыла её, и дымный змей втянулся в неё без остатка. В наступившей тишине я услышала, как женщина всхлипнула и сползла на пол. Один из помощников подхватил её на руки и унёс. Второй помог встать мне. Надо признать, помощь я приняла с благодарностью, так как ноги держали с трудом. Открыв портал своего номера отеля, я приняла душ и рухнула в постель. Ужасно хотелось есть, но усталость пересилила. На утро стук в дверь разбудил меня почти на восходе. Ещё не было 6 утра. Во всяком случае, красный шар солнца только-только начал отрываться от линии горизонта. Мари ворвалась в мой номер, возмутительно свежая, будто и не ее обессиливную уже далеко за полночь выносили на руках после ритуала. В руках она держала поднос с парой чашек, кофейником на спиртовке и неизменными квадратными пончиками. Хватит спать, Лавиния, проспишь все самое интересное. Посмотрев на нее одним глазом, я буркнул что-то среднее между "доброе утро" и "тимат тебя побери". и ушла умываться. Контрастный душ, кофе с пончиками и нелёгкий выбор между сарафаном в крупных розах и лёгкими белыми брюками примерили меня к действительности, и я уже в состоянии была поинтересоваться, зачем меня подняли в такую рань. Сегодня день рождения великого аунган доктора Кастарие. Полагается бросать венки в воду реки рядом с его домом. И чем раньше после восхода солнца ты это сделаешь, тем больше удачу найдёшь. Суеверие какое-то. Фыркнула я, снимая с плечиков лёгкий жакет. Ой, кто это тут говорит о суевериях? Магу это выражение должно быть вовсе уж чуждо. Собралась, идём. И мы пошли. Это было в самом деле весело и красиво. Зеленовато-коричневые воды неспешной широкой реки. чуть поодель, разбивающийся на множество рукавов и протоков, широко раскинувшийся дельты и сотни венков и отдельных цветов, плывущие по этой воде. Совсем неплохо для начала дня. Потом мы завтракали в кондитерской, и я попробовала наконец-то карамельный пирог с пеканом. Пирог был так хорош, что я добавила его рецепт к записанным ранее. Я, конечно, готовлю крайне редко, но зато моему любимому правнуку принадлежит ресторан в Лондонвике. Уверена, их шеф-повар сумеет оценить новинки. Наконец настало время соединить библиотеку и хранителя. Матильда и Каниви, бледные от волнения, стояли за стойкой. Мэтр Дюмон Маршан на всякий случай держал перед ними универсальный щит. Мари достала из сумки свёрток, развернула алый шёлковый платок, в который была завёрнута книга, и раскрыла её. Туманная змея поднялась со страницами и закочалась, оглядывая поочерёдно каждого из нас. Ректор от неожиданности громко выругался. Когда ярко-зелёные глаза змеи остановились на мне, я почувствовала, как меня осматривают, услышала в голове одобрительный смешок и тихий шёпот: "Спасибо". Гигантская рептилия выросла почти до потолка и вдруг рассыпалась туманным облачком, скользнувшим к книжным полкам. Библиотекари переглянулись, и Матильда нерешительно спросила: "Что она, он, хранитель тебе сказал? Чтобы я поставил на стол картотеку по тебе, а мне велел протереть полки во втором хранилище и проверить, как там работает регулятор влажности?" И они разбежались в разные стороны. Ну, что, по-моему, неплохо получилось, с умилением констатировал Жиль. До отъезда мне хотелось обсудить с Мари ещё один важный вопрос, но мы всё время куда-то торопились, бежали, опаздывали, не говоря о том, что ни на минуту не оставались одни. Возможность посекретничать нашлась только на втором закрытом банкете, организованном исключительно для преподавателей школы. Чокнувшись флейтами из тонкого стекла, в которых искрилось розовое г listе, мы с мадам Лаво, деканом факультета Маккивуду, сели в удобные кресла, синхронно положили ногу на ногу и прилегглювшись, расхохотались. А ль и серебром лодочки Мари отлично оттеняли её чёрную мантию. Маи, точно такие же на цвета морской волны, подчёркивали фиолетовый тон моей. Мне нужна твоя консультация, отсмеявшись, сказала я. Говори. В третьем хранилище нашей библиотеки я просмотрела некоторые материалы, в частности почитала и ту самую переписку Родриго Железнобокова с его женой. И И там мне среди прочего попалась такая фраза. Я рискнул обратиться к духу Ульфреда, и он мне ответил: "Насколько я знаю древнюю историю, Ульфред великий был прадедом-прадедом Родрика. Мы что-нибудь знаем о возможности обратиться к королям прошлого". Мари помолчала, а потом неохотно ответила: "Ты же понимаешь, что это не вдуду. Мне всё равно, что это". Я имею большие шансы вскрыть нарыв с полноценным заговором темных против устоев Союза Королевств. И мне все равно, каким способом я смогу этот нарыв вылечить. Понадобится прижигать? Я прижгу. Ладно, я тебя прекрасно понимаю. Сегодня я поговорю с духами, попрошу подсказки. Спасибо. И, кстати, знаешь, что я поняла по прочтении этой самой переписки? Я вздохнула. हो चल नजनबो कि आ नवेजिमा नयाशिमा